до 0,5-1 грамма на прием 3 раза в день при поносах и дизентерии. При камнях в желчном и мочевом пузыре дают отвар из 20 граммов раковых шеек на 1 литр воды. Варит 20 минут, принимает по одному полтора стакана в день. При этом соблюдается диета с ограничением мясной, рыбной и острой пищи. При желудочных и кишечных кровотечениях принимают через каждые 2 часа по 1 столовой ложке отвара из смеси 5 граммов порошка раковых шейк и чайная ложка семян льна на 200 граммов воды. Наружно из отвара раковых шеек делают примочки 15 г на воды на застарелые раны, язвы, фурункулы. Из раковых шеек в смеси с другими растениями делают отвар для спринцевания при кольпитах. Вот оказывается, как много толка в нашей незаметной, похожей на стрелу, травке. Пожар полей Амаранты Сорняки справедливо названы нахлебниками урожая. Они готовы отнять у посевов и пищу, и воду, и свою землю, на которой занялись бы зеленым пожаром, высасывая из нее самое ценное. Сорные травы в старину называли тяжкими, потому что тяжелые они для земли и для людей. На запущенном участке, попробуй выведи, усмиряли вражья отроди в основном полотьем, вырывая с корня масот, частец, лебеду, щерицу, пырей, хвощ, гулявник, глухую крапиву, выдергивать или, как скажет крестьянин, Рвать сор даже в начальную пору труд и труд. Ладони горят и трескаются от колючек и едкого сока, а от согнутого положения ломит поясницу. Но востократ тяжелее извести зрелые сорняки, когда и выдернуть некоторые из них оказывается делом непростым. Клыкастая сод, поди, подступись к нему. А крепчайшая щерица осеменевшись и колюча, и жестка, и туго поддается выдергиванию. И до чего же много бывает этой зловредной жесткой травы? Сплошняком затягивает борозды и межи. Щерица вообще входит в пятерку главнейших сорняков, но в иных местах, скажем, на жаркой южной бахче, она атаман трава, верховодит безраздельно. Список отечественных амарантов, ботаническое название щериц, насчитывает 12 видов, и каждый из них хозяйничает в обширном географическом районе, хотя при случае не прочь обосноваться и в совершенно непохожих климатических условиях. Сорняки живучи, подвижны, чрезвычайно неприхотливы в своих требованиях. Все наши амаранты растения однолетние. Стебли их бывают как простые, так и ветвистые. Листья расположены поочередно. Собой они цельные, у основания вытянуты в черешок. Очертанием листовая пластинка зачастую напоминает ромб, но иногда она похожа на ланцеты, даже на яйцо. Верхушка листа с выемкой, будто прищипнута, и с небольшим острием. Пазушные цветки щериц Расположены пучками, верхушечные же собраны в густые колосовидные метелки. Все растение окрашено в зеленый, реже в пурпурно-красный цвет. Красочные щирицы давно интересуют любителей цветов, давших сорняку ласковые прозвища «бархатник», петушиные «гребешки», «кошачий хвост», познакомимся с некоторыми видами наших амарантов. Начнем с щерицы запрокинутой. Амарантус ретрофлексус, вредящий на огородах и полях в Центральной России. Собой сорняк этот невысок, с локоть или несколько длиннее. Фазе всходов выглядит хилым, Легко и просто вырывается с корнем, но если делянка вовремя не прополота, запущена нерадивым хозяином, бледно-зеленые листва сольется в многоярусный настил. Да так плотно, что никакое культурное растение его не пробьет. Комковатые соцветия ощерились теркой. Амаран застарел, не смахнуть его косой, не выбрать. Таким простоит сорняк июль и август пока цветет, и очень мало изменится осенью, в пору плодоношения. Благодаря сухим листочкам около цветника, щерица кажется одинаковой, отчего и ботаническое наименование ей дано амарант, неуведающее.